Глава пятая Сердце подскакивало к горлу, так сильно я испугалась, но, не раздумывая, бросилась к своей служанке. За минуту, пока бежала в ее спальню, чего я только не передумала. Наверное, граф неожиданно заявился, напугав Элизабет. Вспомнила и о том, как князь Саварин подозрительно осматривался в моем замке и даже грешным делом подумала на Дворецкого, что Гризмор все-таки кровожадный упырь и напал. Но когда прибежала в хозяйский покой, нашла Бет на кровати. Служанка стояла в одной сорочке, покачиваясь на мягком матрасе, и тыкала пальцем куда-то в стену. «Что стряслось, Элизабет?» — позвала я, испуганную до икоты, служанку. Девушка перевела взгляд на меня. «Там был! «Призрак!» Я нахмурилась, разглядывая стену, на которую старательно указывала Бет. Но ничего примечательного, кроме нерабочего магического светильника, не увидела. «Как ты поняла, что это призрак?» — скептически уточнила я. «Я... Он...» Глаза светились голубым. «Он был окутан магическим туманом», — забормотала Бет, вспоминая. «Призраки! Мама дорогая! После магии, порталов, говорящих котов и упырей с вампирами, отчего бы не поверить в призраков! Но я, видимо, из тех, кому надо сначала увидеть своими глазами, а я пока, кроме каменной стены, ничего не видела!» «Бет, ты уверена, что это был не сон?» «Уверена! Он стоял тут как живой! Кто он? Как выглядел призрак?» Я больше была склонна поверить, что Бет увидела кого-то живого, чем бестелесного духа. У него были длинные светлые волосы и плащ такой, подбитый красным шелком. «Ты хочешь сказать, что видела призрак моего деда?» — уточнила я. Услышав описание, первым делом подумала о Маркизе де Мардане. Мужчина, которого Бет писала, походил на деда с портрета что висел в бальном зале. «Да, точно!» — воскликнула она и активно закивала головой. «Жизнь не готовила меня к подобным ситуациям. И что прикажете делать? Вызывать охотников за привидениями или какого-нибудь священнослужителя, чтобы упокоить неугомонный дух?» На пороге комнаты появился Гризмур в ночном колпаке и деликатно кашлянул. «Миледи!» «Я услышал крик. Что у вас случилось?» «Бет видела призрака», — пояснила я. «Маркиза де Мордана». «Вот как?» — вскинул бровь дворецкий. «Поэтому вы проснулись? Вы почувствовали его?» Бет задумалась на мгновение. «Я почувствовала, как что-то щекочет мои пятки. Проснулась, а потом увидела его». «Он стоял там!» «Щекочет пятки?» — уточнила я скептически. «Разве призраки способны на это?» «Я бы скорее поверила, что в постель к Бет забралась мышь. Но, если честно, версия с призраком мне нравилась больше, чем мысль, что замок кишит грызунами, которые ночью активизируются». «Зачем призраку ваши пятки?» засомневался Гризмур. «А я откуда знаю?» обиженно фыркнула Бет. «Хозяйка! Я правда его видела!» «Бет, возможно, тебя впечатлил портрет Маркиза, и во сне подсознание выдало тебе его образ. Попыталась я объяснить происходящее более логично, чем вариант с призраками. Подошла к той самой стене и пощупала прохладные камни. А пятки... Это мог быть сквозняк? Бет что-то проворчала неразборчиво и уселась на кровать, натягивая на плечи одеяло. Если страшно, можешь ночевать в той комнате для слуг, что рядом с моей. Призраку, не важно, где я буду спать. Если он пришел за моей душой, то найдет меня в любой спальне. Философски отозвалась служанка. Хорошо, оставайся тут, но постарайся поспать. Мы с Гризмором вышли в коридор, и я прикрыла дверь. Гризмор, в замке есть призраки?» — спросила я прямо. «Бестелесные существа обычно невидимы, но их присутствие можно почувствовать. Однако в замке я не ощущал их. То есть что-то такое существует? М да, как-то не легче от этого». «В замке не ощущал, но чувствовал где-то в другом месте», — зацепилась я за слова Дворецкого. «На кладбище и в усыпальнице». Вот как! Я немного напряглась. Все это малость пугала. Может, у нас и впрямь завелся неупокоенный дух деда. Кто знает местные обычаи? Может, я должна была навестить предков усыпальнице провести какие-то магические ритуалы, чтобы мне жилось спокойно в его замке. Утром первым делом я все-таки набеталась в семейный склеп. Оказалось, что у замка есть личное кладбище, небольшое, но древнее. В его центре семейный склеп Демарданов. Я стояла перед древней каменной постройкой, покрытой паутиной трещин и мхом. Воздух был густым, Пропитанным запахом сырости я протянула руку, и мои пальцы дрогнули, едва коснувшись холодного камня, а дверь в склеп вдруг открылась сама. Чертовщина какая-то! Внутри царил полумрак, лишь слабые лучи света пробивались через узкие щели в потолке. Пол выложен плитами, каждая из которых испещрена странными узорами. Я наклонилась, чтобы рассмотреть их ближе, и почувствовала, как что-то щелкнуло под ногой. Плита опустилась, и где-то в глубине склепа раздался глухой стон, будто проснулось что-то древнее и невероятно могущественное. «Это всего лишь старая плитка», — пробормотала я, успокаивая себя. Сердце колотилось в груди, но остановиться было невозможно. Меня будто магнитом тянуло вглубь склепа. Оказывается, здание посреди кладбища — это только вход. Основной зал огромных размеров расположился под землей. Я спустилась туда. Холод пробежал по спине, когда я увидела ряды каменных саркофагов. Остановилась у ближайшего, он выглядел новым, а лежачая статуя напоминала моего деда с портрета. Только не уверена, что рискнула бы идти дальше по склепу, все таки страшновато. Надо было хоть Гризмура взять с собой. Я протянула руку, чтобы коснуться саркофага. Камень под моими пальцами оказался неожиданно теплым. Растерянно застыла, не зная, что делать дальше. А если его призрак действительно появился в замке и напугал Бет? «Здравствуй, дедушка». Начала я, чувствуя себя довольно глупо. «Если ты слышишь меня, мог бы ты не пугать моих слуг?» Звучало странно, но мне не доводилось разговаривать с призраками. Одно утешало — меня никто не слышал. Вдруг свет погас, и я тихо пискнула. Крик ужаса застрял в горле, к счастью. Я обернулась, намереваясь сбежать из склеба, подхватив юбки, Но оказалось, путь перегорожен. На узкой лестнице возвышалась массивная мужская фигура. — Князь, это вы! — выдохнула с облегчением, держась за сердце. Оно все еще гулко стучало. — Не ожидала увидеть вас снова так скоро. И вновь с утра пораньше. Вспомнила о сущности властного соседа. Он — высший вампир. По спине вновь пробежал холодок. Я, конечно, фанатела от любовных историй с вампирами в свое время, но в реальности не хотела бы подставлять свою шею под чьи-то острые клыки. А разве вампиры не боятся солнечного света? Чеснока? Похоже, это все мифы из моего мира. И все же спокойнее мне будет общаться с его сиятельством не в мрачном склепе, а хотя бы на улице. «Прошу прощения за столь ранний визит, леди Фелиция», — проговорил приятным голосом князь. И я только сейчас заметила букет в его руках. Потрясающей красоты пионы нежно-розового цвета. В руках мужчины охапка цветов казалась не такой большой, но когда он протянул их мне, я обхватила их с трудом. «Но я не смог удержаться», — — продолжил гость. — Не терпелось вновь увидеть вас. Я подняла взгляд на князя. Он улыбнулся, демонстрируя острые клыки, но не такие длинные, как у Гризмара. А в этих клыках что-то есть, некая перчинка. Взглянула на цветы и понюхала бутоны. В прошлой жизни мне так редко дарили цветы, что сейчас я пребывала в полнейшем шоке. Не привыкла я к вниманию таких мужчин и натуральным образом растерялась. «Благодарю, ваше сиятельство. Цветы очень красивые», — смущенно сказала я и жестом пригласила мужчину пройти обратно к лестнице. «Позвольте угостить вас чаем, и...» Тут я споткнулась, и князь придержал меня за локоть и талию. Я почувствовала тепло его тела, Значит, не такой холодный, как в романах в моем мире. И все же я засомневалась, придутся ли высшему вампиру по вкусу мои угощения. Пока я навещала семейный склеп, поручила Бет печь блины. Она схватывала на лету, так что после нескольких блинов, вышедших комом, дальше дело у нее пошло хорошо. Я надеялась, что к моему возвращению на завтрак у нас будет горка блинчиков. Ими-то я и планировала угостить незваного гостя. Вот только теперь не уверена, что он вообще ест человеческую еду. Может, он, как Гризмор, предпочитая только кровь? Решила, что спрошу об этом лучше у Дворецкого. Вдруг о таких вещах настоящая Фелиция должна и так знать? Боюсь, я не могу остаться на чай. Не скрывая разочарования, отказался князь. Мы вышли из клепа. мне больше не нужна была поддержка, чтобы не споткнуться. Но князь продолжал мягко удерживать меня за талию. Снаружи дышалось легче, теплый ветерок, весеннее солнышко приятно пригревало, аромат свежей листвы и цветов, да и в целом чистый горный воздух кружили голову, а взгляд пронзительных синих глаз смотрел в самую душу. Зачем князь пришел, если не собирается задерживаться? Что-то с трудом верилось, что только ради того, чтобы увидеть меня. Мы неспешно направились в сторону замка, и князь Саварин не стал мучить меня неведением. Меня ждут дела княжества, но я все же рассчитываю найти время для встречи с вами позже, леди Фелиция. Пояснил он причину своего отказа. «Цветы? Предложение встретиться позже?» «Не пойму, князь решил приударить за мной? Но зачем ему я?» «Ладно, я сейчас молодая и красивая, благородная, почти свободная. Но что-то мне подсказывает, чтобы привлечь такого мужчину, нужно нечто большее, чем смазливая мордашка и молодость. Хотя, кто его знает?» Может, у него что-то есть общее с вампирами из романов, и его привлёк, например, мой запах? С какой целью вы хотите встретиться со мной? Спросила я прямо. Я не спешила отказываться. все таки князь не тот человек, простите, вампир, дружбы с которым стоит пренебрегать. Но я бы предпочла знать, насколько тесно князь планирует дружить покосилась из-под опущенных ресниц на гостя. А я готова к более тесному общению с этим мужчиной. Пока Максимильян производил приятное впечатления, и что уж скрывать, цветы, не меня, растрогали. Если он и на свидании будет таким же внимательным и галантным, то почему бы нет? Все-таки я почти свободная женщина. В глазах высшего вампира зажегся лукавый огонек. Я хочу угостить вас вкусным ужином и насладиться вашим обществом, узнать поближе, если вы не против, ответил князь. Мы как раз дошли до парадного крыльца замка, и мужчина предложил мне руку, чтобы помочь подняться по ступенькам. Не стал отказываться. В платьях с пышными юбками делать это не очень удобно. Так что скажете? Леди Фелиция, вы согласны? Спросил князь, целуя мою ладонь. Если вы хотите обсудить продажу замка, то спешу вас разочаровать. Я не планирую избавиться от этой недвижимости. Я не торопилась верить в искренний мужской интерес князя. Уверена, у такого влиятельного, богатого и красивого, ко всему прочему, мужчины. Полно любовниц интересней разведенной маркизы. Князь усмехнулся на мои слова. «Кажется, я угадала его истинную цель. И все же я бы хотел провести вечер в вашей компании, леди Фелиция, не обязательно обсуждать при этом дела». Заверил он, не спеша отпускать мою ладонь, коснулся губами снова. Уверена, это нарушало правила приличия. Но я не знала наверняка, потому не спешила вырывать руку. «Мне очень лестно ваше внимание, князь», ответила я, тщательно подбирая слова и мягко вытягивая свою конечность из цепкой хватки. Но я только приехала в темное княжество. Замок долгое время стоял без хозяина и требует заботы. Даже не знаю, когда у меня будет время поужинать с вами. Что-то мешало мне согласиться на эту встречу. Очень она походила на свидание. Да, я почти разведена, но это почти... Не хотелось мне подливать масло в огонь. У нас с графом Нуарвеем слишком сложные отношения. Он еще за конюха не простил меня и жаждет в монастырь сплавить, «А что будет, если он решит, что я завела очередного любовника?» «Мужа здесь нет», — шептало подсознание, «а князь есть и может пригодиться, если, конечно, в его планы не входит использовать меня как гризмар, куриц. Я могу устроить вам экскурсию по княжеству. К тому же вы наверняка еще не все свои владения изучили». Экскурсия. Звучало очень заманчиво. Заметив мой заинтересованный взгляд, князь продолжил. У замка весьма обширная территория земель. Лес, две фермы и лесопилка. Она, правда, заброшена, а еще старая шахта в горах. Она не рабочая, но жилы не иссякли. «Что там добывали?» — спросила я. «Аметистовые кварцелины?» Это весьма ценные магические камни. Я кивнула, старательно делая вид, что понимаю, о чем говорит князь. Да, я бы хотела взглянуть и на фермы, и на шахту с лесопилкой. Еще можно подняться на драконий пик. Оттуда открывается чудесный вид на две империи — лунную и темную. Звучало восхитительно заманчиво. «Я навещу вас через несколько дней, леди Фелиция. Скажете свой ответ». Не стал настаивать князь. Тактичность князя добавила ему в моих глазах плюс 150 очков. И мне дико захотелось согласиться прямо сейчас, с трудом удержалась. Князь Саварин снова провернул этот фокус порталом и исчез. А я осталась с огромным букетом пионов и в приятном расположении духа, уже вовсю предвкушая интересную прогулку. Как он собирается посетить сразу столько мест? Видимо, он может перемещать порталами не только себя, но и прихватить кого-то с собой. Князь ушел а я еще ходила какое-то время, загадочно улыбаясь. Но вскоре дела захватили меня, и я забыла о его визите. Я не могла повесить уборку замка на Гризмора и Элизабет. Слишком большой фронт работ. Так что, как бы они ни возмущались, что леди не положено, я все же делала то, что считала нужным. «Гризмор, а сколько раньше в замке работала слуг?» Поинтересовалась я когда время близилось к вечеру, и сил махать тряпкой почти не осталось. А еще потом ремонт предстоит. Да. да Последние годы ваш дед предпочитал уединение. Он закрыл большую часть комнат, оставив в пользование свои покои, кабинет и библиотеку. Гостей не принимал. Многие бытовые вопросы решались магией. Так что в замке служили я, повар, две горничных и садовник. А раньше? Дед же не всегда жил один. А раньше, я не знаю, меня здесь не было, — пожал плечами дворецкий. Обозначила себе задачку углубиться в изучение расходных и доходных книг. Наверняка в более ранних можно будет найти больше информации. Увы, я не обладаю магией. А самой убирать каждую неделю целый замок — сомнительное удовольствие. Хотя бы парочку человек в помощь Гризмару и Бет. Готовить я и сама могу. Еще бы садовник не помешал, конечно. Пока я мысленно прикидывала, сколько слуг могу потянуть, не расслышала, как Бет что-то спросила. Пришлось переспрашивать. «Что мы завтра будем есть, хозяйка?» — повторил Бет. Сохранившиеся в стазисе продукты стремительно заканчивались. А это у Бет с собой еще кусок сала с чесноком был, колбаса, хлеб и сыр, которые мы не доели в дороге. «Да, о новых слугах пока рано думать. Тут бы базовые бытовые вопросы закрыть». «Завтра нужно будет использовать одну из куриц и сварить суп. А еще можно наловить рыбы в озере», — принялась ей рассуждать вслух. Бывший муж увлекался рыбалкой. Конечно, обычно он возвращался без рыбы и запахом перегара, ощутимым за три километра, но по молодости пару раз я с ним ездила, удочку забрасывать научилась. «Гризмур, а в озере водится рыба?» — уточнила я. — Есть ли в замке удочки? Кажется, моими вопросами мне все-таки удалось пошатнуть непоколебимую невозмутимость упыря. Его глаз нервно дернулся. — Хотите порыбачить? — уточнил он. — Если есть что ловить. А еще я бы не отказалась искупаться. Даже издалека видно, какая вода чистая. С бирюзовым отливом, но об этом пока промолчала. Что-то сомневаюсь, что в этом мире есть бикини, а женщины занимаются плаванием. В озере водится много рыбы, миледи. Ваш дед в свое время увлекался ночной рыбалкой, особенно любил драконьего лосося. Кажется, дворецкий хотел что-то сказать, но передумал, кивнул. И пообещал найти рыбацкие снасти. Пока мы с Бет занимались ужином, Гризмор принес удочки и даже сети. Я бросила взгляд в окно. Солнце еще не село, но скоро начнет смеркаться. Самое время для вечерней рыбалки. В сарае я видела фонарь. Надо взять на всякий случай до озера рукой подать. Заблудиться невозможно. «Вы в самом деле хотите отправиться на рыбалку?» — уточнил Гризмур. «А почему нет? Ни одной же курятиной нам питаться». «Можно заплатить мужчинам из мшистых холмов?» — предложил Дворецкий. «Прекрасная идея», — согласилась я. «Так и сделаем в следующий раз». «Хозяйка, вы хотите пойти к озеру одна?» Нахмурилась Бет. Если честно, я не горела желанием идти одна. Дорога к озеру проходила через лесок. И пусть идти всего минут пять я не знала, какие опасности могут поджидать в округе замка. Может, их и вовсе нет, но я-то об этом не знаю. Хочешь составить мне компанию? Спросила я у личной горничной. Вряд ли Элизабет сможет нас защитить от возможных хищников, но вдвоем. «Точно веселее?» Элизабет кивнула. «Тогда и я пойду с вами», — вызвался Гризмур. Так втроем мы и пошли. Уже через пару минут я обрадовалась, что Дворецкий пошел с нами. Дорога, которая вела к озеру, давно никем не использовалась и тоже заросла. Без подсказок Гризмора мы бы точно заплутали. Пробравшись через лес... Через пять минут мы вышли на пологий берег. Первым делом я присела и, окунув пальцы, потрогала воду. Да она как парное молоко! И это несмотря на то, что в лунной империи поздняя весна, а высоко в горах лежал снег. Я боялась, что, как во всех горных озерах, вода будет слишком холодной для купания. Но в такой грех не искупаться. Хотя сегодня мы пришли сюда ради рыбалки. В том, что мы уйдем с уловом, я не сомневалась. Стоило всмотреться в прозрачную воду, как я разглядела стаю рыбешек и никаких каких-то мальков, а размером с мужскую ладонь. Вдали рыба прямо выпрыгивала из воды, и ее чешуя переливалась на солнце, как зеркало. В крови забурлил азарт. Так захотелось поймать хотя бы парочку штук и пожарить на ужин. Гризмор и Бет суетились вокруг меня, пока я разбиралась с удочкой. Местный механизм практически не отличался от спиннинга из моего мира, только вместо лески — тонкая шелковая нить. Пару раз я чуть не запутала ее, но стоило приноровиться, и забрасывать удочку стало легче. Мы разместились на старом деревянном мостике. Гризмор и Бет внимательно следили за тем, что я делаю, но больше не шумели и не мешали. В тишине слышно было, как в лесу бечут птицы, а в озере плещется рыба. Красота! Наконец, спустя четверть часа, я почувствовала клюет. Я крепче вцепилась в удочку. «Гризмур, клюет!» — вскрикнула, сама не веря, что получилось кого-то поймать. «О, как тянет! Помогите мне!» Дворецкий взялся за удочку рядом, помогая вытащить мне улов. Такого размера рыбу выловить я не ожидала. Сейчас леска порвется. Испугалась я, забылась, называя нить, как привычно мне, но никто не обратил внимания. Зачарованная нить выдержит, миледи. Главное — вытянуть. Думаю, это драконий лосось. В итоге рыбину мы вытянули, когда к нам на помощь пришла Бет. «Держите его!» — пыталась я раздавать команды, когда нам удалось достать рыбу из воды, и она упала на мостик. Лосось килограммов на пять-шесть, не меньше. Чешуя у него оказалась крупной и впрямь драконий. Как такого потом чистить? Но рыба не собиралась легко сдаваться. Местный непривычный для меня лосось принялся скакать и извиваться, пытаясь вернуться в воду. «Гризмор, вы самый сильный из нас! Держите его!» — скомандовал я. Дворецкий повиновался и обеими руками вцепился в рыбу. Бет подставила садок, и улов оказался в ловушке. Только кончик хвоста торчал, не поместился. Когда с упрямой рыбой было покончено, наступила тишина. Я выдохнула, довольная и с облегчением, а потом тихо рассмеялась. Никогда бы не подумала, что на рыбалке может быть так весело. Мое веселье поддержала и Бет, которая тоже звонко рассмеялась, и даже Гризмур улыбнулся. Миледи, продолжим или вернемся в замок, поинтересовался дворецкий, когда минутка веселья закончилась. Солнце только село, думаю. Можно еще попытать удачу и кого-то поймать, не спешила я уходить. Хотя с таким уловом можно было уже не стараться. Но мы остались и за полчаса выловили еще двух рыб. Не таких больших, но тоже не кошкам на корм. Миледи, нам пора возвращаться. Вдруг произнес Гризмор, и его вот тон мне не понравился. Дворецкий напрягся будто прислушиваясь к тишине. «Что случилось?» Заволновалась я и тоже попыталась прислушаться, даже всмотрелась в лес, но ничего не увидела и не услышала. Действительно, ничего не слышно, совсем ничего. Птицы затихли, и рыбы перестали плескаться в воде. Такая зловещая тишина прямо пугала. «Раз пора возвращаться...» «Значит, уходим», — пробормотала я, торопливо сматывая удочку. Бет тоже насторожилась и стала смотреть по сторонам. Схватив удочку и садок с ловом, мы поспешили к замку, но было слишком поздно. «Это?» — воскликнула Бет и закрыла рот ладонью, чтобы заглушить крик ужаса. Она смотрела в небо, и я тоже задрала голову, чтобы разглядеть. На фоне огромной луны появилось черное пятно. Но только присмотревшись и увидев, что оно стремительно приближается, я поняла, что так испугало упыря и служанку. Крылатые существа летели в нашу сторону. И чем сильнее приближались, тем отчетливее было слышно хлопанье кожистых крыльев и пронзительный писк. «Бежим в замок!» — скомандовал Гризмур вырывая нас из оцепенения. Тело сковал страх. Я кожей ощущала исходящую от существ опасность. Мы бросились на берег, к лесу, но писк и хлопанье крыльев стремительно нарастали. Существа приближались слишком быстро. Я бежала первой, следом за мной Элизабет, а последним Гризмур. Дворецкий крепко удерживал садок с нашим уловом и подгонял нас. «Быстрее, миледи!» «Что? Что это такое?» Спотыкаясь и путаясь в юбках, пробормотала, но мне никто не ответил, не до того было. Я бежала, но постоянно оглядывалась, боясь, что существа уже настигли нас и нападут на Бет. Все произошло так быстро и глупо, как в фильме ужасов. Я споткнулась, больно ударившись коленями и испачкав руки в грязи. «В этих пышных платьях не набегаешься». Бет по инерции обогнала меня, но тут же вернулась, чтобы помочь подняться. Вместе с Гризмором они помогли мне встать. Но драгоценные секунды были упущены. Мы не успели добраться даже до леса. Крылатые существа настигли нас. Они быстро двигались, махая своими крыльями нелепо и дергано. Один из монстров схватил Бет за шиворот острыми когтями. Ткань платья затрещала. А! Бетта завопила, и меня охватил ужас, когда эта клыкастая тварюшка подняла девушку над землей. Все происходило слишком быстро. Я взмахнула руками, будто могла что-то сделать. И действительно сделала. С ладоней сорвались бирюзовые искры, ударив по крылатому монстру. Он выпустил из своей хватки Элизабет, и то упала на землю. К счастью, было невысоко, и она не расшиблась но все же упала, распластавшись на земле. А существ становилось все больше. Гризмор отбивался от них садком с рыбой. Я попыталась ударить одного удочкой, но в итоге у меня ее отобрали. Паразиты! Тогда я разозлилась, и снова с ладони сорвались эти странные голубые искры. настроих троих накрыла голубовато-зеленой вспышкой. Появился куполообразный прозрачный щит, Только бирюзовый оттенок позволял вообще заметить его. А монстры летели на нас, но натыкались на него, как на стекло. Бились об него, как мухи в окно, пытаясь прорваться. Но у них, разумеется, ничего не выходило. Одно из существ прямо повисло на нем, пытаясь прогрызть защиту. Я отпрянула от щита. У монстра ничего не вышло, зато я рассмотрела зверушку как следует. Они чем-то походили на летучих мышей из моего мира, только морды слишком зубастые и клыкастые, размером со среднюю собаку. И таких целая стая, штук сто, не меньше. Вскоре, поняв, что до нас не добраться, существа полетели дальше. Когда шум от них затих, защитный купол растаял. Кажется, опасность миновала, но к замку мы все же бросились бегом, Только когда Гризмур закрыл за нами дверь, я заговорила. «Что это за монстры?» Дыхание после бега не восстановилось. Сердце стучало, как заполошное от взрыва адреналина в крови. Но мне хотелось хоть какого-то понимания случившегося. «Это Марлоки», — спокойно пояснил Гризмур. У него дыхание не сбилось, он выглядел совершенно неиспуганным будто нашествие этих «марлоков» что-то само собой разумеющееся. «Такие водятся в темной империи», — добавила Бет. Как и я, она жадно хватала ртом воздух, но все же вдруг широко улыбнулась, так счастливо. Неужели так рада, что мы уцелели? Налеты марлоков — частое явление в темном княжестве, миледи. Продолжил Гризмур. «Часто я переспросил я. «Что-то мне уже не так нравятся местные красоты. Может, князь Саварин был прав? Мне не стоит тут оставаться?» «Один-два раза в месяц. Эти твари доставляют массу проблем. Воруют мелкий скот, могут утащить ребенка, если тот вдруг оказался на улице ночью. Но такое, конечно, бывает редко. Как верно сказала Элизабет, близость к темной империи накладывает свой отпечаток. Я посмотрела на Бет, Таня выглядела сильно испуганной. Тогда, в моменте, да, но сейчас эмоции улеглись, и служанка все сильнее улыбалась. Похоже, тут такие монстры действительно в порядке вещей. А мне было над чем задуматься, но... «Бет, чему ты так радуешься?» — на я. «Магия!» — воскликнула девушка. «Она, наконец, проснулась в вас! Какое счастье!» «Ну, конечно! Магия! До меня только сейчас дошло, что случилось еще кое-что важное. Но на это событие тело реагировало нормально». Разве что пальцы немного покалывало, но было даже приятно. Мозг то ли отказывался принимать, что я владею магией, то ли еще что, но почему-то я не испытывала шока, хотя повод для радости точно есть. Или все же нет? «Теперь граф передумает разводиться!» — щебетала служанка, чуть не хлопая в ладоши. А я напряглась всем телом. «Это с чего он передумает?» Вспомнился судебный процесс, на котором судья назвала официальную причину развода. Речь шла как раз о моей магии. "С чего ты взяла, Бет?" нахмурилась я. "Мы-то с ней знаем, что Дамьен разводится с женой не из-за отсутствия магии. Почему это вообще так важно? Граф разводится из-за измены Фелиции". Просто говорить об этом на суде не стал. Возможно, супружеская измена «Не повод для развода в Лунной империи, я в этом не успела разобраться». «Судья откажет графу в разводе», уверенно заявила моя служанка, будто не горничной работала, а как минимум помощницы адвоката. Других причин нет, а про измену граф ни за что не скажет. Для него это страшный позор. Вот только такого поворота я не ожидала». Элизабет строго посмотрела на служанку. «Мы никому не скажем о моей магии, поняла?» Девушка перестала улыбаться и активно закивала. «Как скажете, хозяйка? Буду молчать. Я просто думала, вы не хотите разводиться?» «Все поменялось, Элизабет», — пояснила я. «Теперь я мечтаю о разводе с графом Гризмор». Я повернулась к дворецкому и внимательно посмотрела в желтые глаза. «Я могу на вас рассчитывать? Вы никому не скажете?» Уточнила я на всякий случай. Этот упырь явно не из болтливых, но я хотела услышать подтверждение. «Разумеется, миледи!» «Вот и отлично!» — пробормотала я задумчиво. «Это же теперь надо самой не спалиться. К счастью, муж далеко...» и у меня будет время разобраться с магией. Что вообще я могу, помимо чудесных магических щитов? Обдумать перспективы я не успела. Раздался оглушительный звон, а так как мы все еще стояли в холле, он был особенно громким. Каждый нерв дернулся от этого звука, а волоски на коже встали дыбом. Сердце, которое едва успокоилось, вновь застучало быстро-быстро. «Господи, надо сменить этот звонок, а то я так нервный тик заработаю». «И кто там пожаловал на ночь глядя? Неужели князь опять заявился? Рановато? Может, ему известно о нападении Марлоков?» Я посмотрела на Гризмара. Он вскинул бровь, молча, одними глазами спрашивая, открывать или нет. Я также молча кивнула. Дворецкий чинно прошел к двери и раскрыл ее. Вот только на крыльце замка меня ждал вовсе не князь. Я в немом шоке раскрыл рот, но так и не смогла ничего сказать. Пурпурно-фиолетовые глаза прожгли меня насквозь и пригвоздили к месту.